Глава 10. В поисках равного оружия Зауэры жили на побережье Средиземного моря в Аспидалетти, недалеко от Ментоны. Эмма имела основание жаловаться в своем письме к Эльзе на мужа. В первое время по приезде Отто Зауэр был очень нежен и внимателен к своей больной жене. Он сам выносил ее на руках на широкую веранду, заботливо усаживал в кресло и вывозил в колясочке ребенка. Целыми днями просиживали они так, любуясь лазурным морем, следили глазами за проходящими пароходами и легкими изящными яхтами, за гидропланами с воркованием летавшими вдоль побережья. Они почти не говорили друг с другом, но это молчание было легким молчанием счастливых людей. Изредка Эмма с радостной улыбкой протягивала Завуэру руку, он пожимал ее и не выпускал из своей. Южное солнце оказывало на ее здоровье благотворное влияние. Скоро румянец вернулся на ее щеки, силы пребывали, и через три недели она уже была на ногах но радость выздоровления стала скоро омрачаться тем что зауэр начал относиться к жене все более холодно она уже не находила проснувшись на столике у кровати свежего букета окропленных водой гвоздик фиалок и темно красных душистых роз зауэр все реже сидел с нею на веранде и молчание их стало тягостным оно уже не сближало а отдаляло их «Ты уходишь?» — тоскливо спрашивала Эмма, видя, что Зауэр поднимается. «Не могу же я торчать здесь целый день?» — грубо отвечал он и уходил к себе в комнату или из дому. Однажды, войдя неожиданно в комнату мужа, она застала такую картину. Зауэр с грустью и нежностью смотрел на портрет Эльзы, сидя у письменного стола с открытым ящиком, будто тонкая игла пронзила сердце Эммы. Эмма вспыхнула, хотела выйти незамеченной, но Зауэр увидел ее в отражении большого зеркала. Их взгляды встретились. Эмма смутилась еще больше, а Зауэр нахмурился. Лицо его стало злым. Он бросил карточку в стол, со стуком задвинул ящик и, не оборачиваясь, глядя в ее зеркальное отражение, раздраженно сказал «Что у тебя за манера врываться в комнату, когда я занимаюсь?» «Простила-то, я не знала». И она тихо вышла из комнаты. Сердце маленькой Эммы было ранено. Она забралась в свою комнату и долго плакала, склонившись над колыбелью сына. «Бедный мой мальчик, крошка моя!» — плакала она, осторожно целуя головку ребенка, и несколько слез упало на его волосы. Вечером она не спала и думала, думала, это было так не похоже на маленькую Эмму. — Так вот почему охладел ко мне Отто, — думала она, ломая руки. — Он любит другую. Это другая Эльза. Это так естественно. Ведь они любили друг друга. Как я могла забыть об этом? Почему я согласилась стать женой Зауэра? Почему Зауэр женился на мне, если он любит Эльзу? Но он любил и меня — Мое сердце не обманешь, а Эльза. Все это было слишком сложно для Эммы. Тяжелые мысли, неразрешимые вопросы, как горная лавина, обрушились на нее и сразу раздавили нежный цветок ее счастья. Ото, отто, шептала она в отчаянии и плакала. Бессильными слезами Бороться Она не создана для борьбы К утру Она приняла решение Написать Эльзе То самое письмо Которое Штирнера Взволновало больше, чем Эльзу Женское чутье Подсказало Эмме Верный тон письма Она ни слова не упомянула В письме о случае с карточкой Она только делилась с Эльзой как с подругой своим горем. Полусознательно Эмма ставила этим письмом ловушку своей сопернице, надеясь, что та как-нибудь выдаст себя, если она продолжает любить Зауэра. С нетерпением Эмма ожидала ответа Эльзы и, наконец, получила его. Руки не повиновались, когда она вскрывала конверт. Сердце замирало, а строки прыгали перед ее глазами. Но, прочитав письмо, Эмма вздохнула с облегчением. «Нет, Эльза не умеет лгать». Эльза утешала Эмму, уверяла, что Отто опять будет нежен к своей маленькой куколке. Главное же, что успокоило Эмму, Эльза больше писала о себе о своей любви к Штирнеру, о своем счастье, о своих тревогах. Она искренне выражала беспокойство, что Штирнер стал плохо выглядеть, что он переутомлен и чрезвычайно нервен. У Эммы отлегло от сердца. Конец письма даже рассмешил ее. — Ты не узнала бы теперь Штирнера. Он отпустил бороду и теперь стал похож на пустынника-монаха писала Эльза. «Представляю себе, вот чудовище-то!» Эмма повеселела. Но Зауэр скоро заставил ее вновь погрузиться в безысходное отчаяние. После случая с портретом Эльзы, Зауэр стал с Эммой еще более резок и груб. Он приходил теперь на веранду, когда там сидела Эмма, только для того, чтобы посмотреть на сына. Не обращая внимания на Эмму, Зауэр усаживался у детской коляски и начинал возиться с малышом. Эмма с волнением следила за мужем, ловила его взгляд, но Отто не замечал ее. Иногда решалась заговорить. Эльза писала, что Штирнер плохо выглядит и очень переутомлен. «Мир только выиграет, если подохнет эта скотина». — сквозь зубы отвечал Зауэр. Эмма была удивлена резкой переменой Зауэра к Штирнеру. Теперь Зауэр не мог слышать его имени. Но Эмма не решалась спросить о причинах этой перемены. И они сидели молча. Как-то Эмме показалось, что Зауэр в хорошем настроении. По крайней мере, он был спокойнее обычного. — Над морем летала стая аэропланов. Вот-то, почему аэропланы не падают? спросила вдруг Эмма. До «Да какой степени ты глупа, Эмма? ответила Зауэр. Поразительно, как я этого не замечал раньше. Эмма побледнела от горя и обиды. Ну что ж, можешь оставить меня? ответила она, дрогнувшим от слез голосом. Возьму маленького Отто и уйду. Пожалуйста, удерживать не буду. Но сына я тебе не отдам. И поправив одеяльце на ребенке, он вышел. Эмма, уже не сдерживая слез, подошла к ребенку и склонилась над ним. Неужели я лишусь и этого? На дорожке сада заскрипел под чьими-то ногами песок. «Могу я видеть господина Зауэра? Эмма наскоро вытерла лицо платком и обернулась. Перед нею стоял молодой человек в летнем белом костюме с рыжими волосами и веснушками на лице. «Где я видела это лицо?» — подумала Эмма. «Вы не узнаете меня? Мы, кажется, встречались». «Ах, да, да, господин Готлиб, «Рудольф Готлиб, вы не ошиблись». На голоса вышел Зауэр. Готлиб поклонился. «Господин Зауэр, мне нужно с вами поговорить по весьма важному делу». Они прошли в кабинет. «Надеюсь, вам известно из газет, — начал Готлиб, — о всех событиях последнего времени?» «Я не читаю газет», — ответил Зауэр. Готлиб поднял с изумлением брови. «Но об этом говорит весь мир». Зауэр был несколько смущен. С самого приезда на Ривьеру он совершенно не читал газет, как будто забыл об их существовании. Почему? Он сам не знал этого. И теперь вопрос Готлиба заставил его самого призадуматься. «Я хотел отдохнуть», — ответил Зауэр, чтобы как-нибудь объяснить странность. А в газетах... «Всегда есть что-нибудь, что взволнует или расстроит все эти политические дрязги. В таком случае я должен вам осветить положение вещей. Дело идет уже не о политических дрязгах, а об опасности, которая угрожает целой стране, быть может, всему миру». Готлип рассказал Зауэру о необычайной войне между Комитетом спасения и Штирнером и о бесславном поражении Железного Генерала. Зауэр слушал с возрастающим вниманием, прерывая иногда рассказчика ругательствами по адресу Штирнера. Эти реплики, видимо, очень нравились Готлибу. «Я чрезвычайно доволен», — сказал Готлиб, покончив рассказ, «что вы, кажется, так же мало расположены к Штирнеру, как и я. Каждый из нас имеет свои причины ненавидеть Штирнера, но вы с ним работали» были его правой рукой, и я, признаюсь, опасался, что вы и сейчас на его стороне. Тогда моя миссия не увенчалась бы успехом. Я послан комитетом, собственно, это была моя идея, но я имею полномочия. Мне казалось, что вы единственный человек, который может открыть тайну необычайного влияния Штирнера на людей, тайну той силы, которую он обладает». В настоящее время большинство ученых склоняется к тому, что Штирнер овладел тайной передачей мысли на расстояние. Но секрет этой передачи не открыт. И если бы вы захотели, вы могли бы оказать нам огромную услугу. И награда... Зауэр поднялся и в волнении прошел по комнате. Награда? Свалить этого изверга Штирнера — лучшая награда для меня. В этот момент Зауэр подумал о Бельзе. Ему вспомнилась сказка о принцессе, попавшей в руки злого волшебника. Штирнер — это волшебник, а он, Зауэр, — рыцарь, который должен освободить принцессу от чар. Освободить? Но как? Я охотно помог бы вам, господин Готлеб, — Если бы хоть что-нибудь знал, наверное. Собственно говоря, у меня имеются только догадки. Насколько мне известно, Штирнер до поступления на службу к вашему покойному дядюшке занимался научной деятельностью в области изучения мозга и передачи мыслей на расстояние. Он делал опыты над животными, и я сам видел, что эти животные проделывали чудеса. Я лично думаю. Зауэр помолчал, как бы колеблясь, затем продолжал. Что ваш дядюшка, Карл Готлиб, погиб неестественной смертью. Эта собака, бросившаяся под ноги старику в момент приближения поезда, пусть Штирнера не было в этот момент, она могла действовать по его внушению. Рудольф Готлиб привстал и вытянул вперед голову. От волнения он тяжело дышал. «Я всегда думал, что в деле наследства скрыто преступление!» — воскликнул он. «Но почему вы не высказали своих подозрений во время процесса? Больше того, на суде вы защищали интересы Эльзы Глюк!» Зауэр пожал плечами. «Я думаю, что я, как и все окружающие Штирнера, находился под влиянием этого ужасного человека». Я не ученый и не знаю, каким путем Штирнер внушает людям свои мысли, но я думаю, что власть его ограничена известным кругом воздействия. Сужу я об этом, потому что только здесь, вдали от него, я почувствовал, как стал постепенно освобождаться от какого-то гипноза, размагничиваться от того заряда, который, очевидно, получен мною перед отъездом. Или Штирнер не достиг еще возможности действовать на большие расстояния, или же он сделал мне при моем отъезде недостаточно сильное внушение, и оно со временем ослабело?» «Вы правы», — сказал Готлиб. «Но Штирнер, по-видимому, непрерывно совершенствуется. Круг, сила и длительность его воздействия все увеличиваются. И кто знает, может быть, уже завтра мы не будем в безопасности и здесь». Зауэр вздрогнул. «Опять? Опять подпасть под власть этого человека? Сделаться игрушкой в его руках? Нет, лучше бежать на край света. А еще лучше уничтожить Штирнера, освободить себя и других. И если это так, если тайна успеха Штирнера в этом, то бороться с ним можно только равным оружием. Кто даст нам его?» Они молчали. Зауэр что-то обдумывал. «Да, вы правы», — сказал он. «Бороться можно только равным оружием». Мне сейчас пришла мысль. Не может же быть, что только один Штирнер занимался разрешением проблемы о передаче мысли на расстоянии. Надо поискать среди ученых. «Мы искали», — сказал Готлеб. «Обращались к ученым, работавшим в этой области, но их так мало. Мы запрашивали одного итальянского ученого. Он ответил, что то, что делает Штирнер, еще недоступно современной науке. Или Штирнер — гений в этой области, ушедший вперед, или тут что-нибудь иное. Но не один же итальянец... Мне приходилось читать об опытах еще одного ученого. Правда, он даже не имеет профессорского звания. И потому вы не обратились к нему». С иронией спросил Зауэр. «Признаюсь, а Штирнер разве гнёт нас в дугу своим профессорским званием? Надо непременно найти этого ученого. Нельзя упускать ни одного шанса!» Подумав немного, Зауэр сказал. «И нельзя упускать ни одной минуты. Вот что. Я еду с вами. Мы разыщем этого ученого и послушаем, что он нам скажет. Да, еще одно. Штирнер жил на вилле в Ментоне, это рядом». Надо заглянуть туда, не оставил ли он после себя каких-нибудь следов. Зауэр быстро собрался в дорогу. «Эмма», — сказал он, встретив жену на веранде, — «я уезжаю». «Надолго?» — тревожно спросила Эмма. «Не знаю, но думаю, что надолго». Холодно простившись с ней, он быстро вышел в сопровождении Готлиба. А Эмма не знала, плакать ли о том, что Зауэр покинул ее или радоваться, что он не лишил ее ребенка. Зауэр, имевший доверенность от Штирнера, беспрепятственно проник в виллу Эльзы Глюк и внимательно осмотрел помещение. В одной из комнат, почти пустой, был найден огромный кусок металлического сплава. На полу валялись обрывки проволочной спирали, обломки фарфоровых изоляторов, клеммы, зажимы. «Чистая работа», — сказал Готлиб, разглядывая сплавленную глыбу металла. Штернер умеет прятать концы в воду. Ясно, что здесь стоял какой-то аппарат. Но как удалось ему расплавить весь металл, не обуглив даже пола? «Ну что ж, нам здесь делать больше нечего, Готлиб. Едем искать противоядное оружие». Где находится ваш недипломированный ученый? В Москве.